положительное намерение защитника. Когда вы знакомитесь с защитником в процессе ВСС, ваша основная цель выявить его доброе намерение, что он пытается сделать для вас, как он пытается защитить вас. Ответы могут прийти и сами собой в процессе его самораскрытия, но иногда вам может понадобиться задать несколько наводящих вопросов. Например, чего ты пытаешься добиться, играя эту роль? Самый эффективный вопрос. Что страшного произойдет, если ты не будешь играть свою роль? Это действенно, поскольку защитник верит, что он должен уберечь вас от надвигающейся опасности или от вспышки каких-то болезненных эмоций. Поэтому он считает, что его долг во что бы ты ни стала, исполнять свои обязанности. Ответ на этот вопрос скажет вам, от чего часть пытается уберечь вас или изгнанника. Не спрашивайте, что часть думает о том, что случится, если она не будет играть свою роль. Не спрашивайте, что случилось бы. Оба вопроса могут повлечь за собой всевозможные теории о возможных последствиях действия, а не об истинной мотивации части. Например, допустим, что у вас есть часть, приходящая в ярость, когда ей кто-то указывает, что надо делать. Если вы спросите, что случится, если вы не будете проявлять гнев, вы можете услышать «ты будешь меньше ссориться с людьми». Это несомненно так, но вам, вероятно, отвечает ваша рациональная часть, а не взбешенный защитник. Ключевой вопрос ⁇ что страшного для тебя произойдет? Предположим, вы спрашиваете взбешенную часть, что страшного произойдет, если она не будет злиться на тех, кто дает ей указания. Она может сказать ⁇ Я боюсь, что другие люди начнут меня контролировать, и я превращусь в марионетку. Поэтому она верит, что ее ярость защищает вас. В этом ее положительное намерение. Тот ответ, который вы искали. Обратите внимание на то, что этот ответ указывает на определенного изгнанника, которого защищает разъяренная часть. Возможно, того, который уже чувствует себя так, словно им управляют, как марионеткой. Вероятнее всего, с ним так обращались в детстве, и у него сохранилось самоощущение жертвы, а вместе с тем и потребность в защите. Так что этот вопрос может дать вам информацию как об изгнаннике, так и о защитнике, который его опекает.